Запись 122. Кошмар. Даже не знаю, как обо всем и написать, но, наверное, надо. Да. Обязательно надо. Сегодня приехали товарищ Шиманов с тётей Леной, но тело не забрали. Об этом позже расскажу. Все еще не могу поверить, и думать об этом страшно. И три дня уже жду его, когда он вернется. Не могу осознать, что так вот случилось. Совсем я не ожидал, что у нас может произойти такая беда. Когда у тебя есть великая цель, Кажется, что только ей всё и подчинено, а несчастные случаи всегда происходят с кем-то другим. Но ведь это неправда. Я теперь знаю. Очень мне больно, сложно формулировать, подбирать слова. Раньше мне казалось, что я могу написать о чем угодно, а здесь вдруг все не то, не нравится, пугает или неприятно. Как будто я трогаю что-то хрупкое грязными руками. Но если не напишу, наверное, ни с чем не справлюсь. А надо быть сейчас очень спокойным и сильным. Есть люди, которым гораздо хуже, чем мне. Вечером мы вышли на море. Погодка испортилась, но мы упрашивали Максима Сергеича, и он согласился. Зачем только мы его упрашивали? Я ведь тоже упрашивал. Море было штормовое, бурное, и небо над ним казалось почти таким же темным, как вода. Никто купаться не полезет, сказал Максим Сергеич. С этим я был абсолютно согласен, потому что купание в волнах может быть очень опасным. Волны незаметно утаскивают человека от берега, сбивают ритм его дыхания, а также из-за них можно удариться о камень. Словом, штормовое море даже у самого берега таит в себе множество опасностей. Оно недоброе. Однако все остальные начали умолять Максима Сергеевича разрешить немного поиграться с волнами. Это желание было нехорошим, но ожидаемым. Мы еще никогда не видели штормового моря, кроме как на репродукциях картины Вазовского в музеях. Оно в самом деле было очень красивым. Я видел много красивых вещей, но штормовое море один из самых прекрасных природных феноменов на свете. Жаль, теперь я больше не смогу им любоваться. Купаться я отказался. Ситуация показалась мне небезопасной. Несмотря на то, что я оценил штормовое море как источник беспокойства, ей представить себе не мог, чем все закончится. Я сидел на берегу, перебирал тусклый песок и смотрел, как девочки пытаются оседлать волну. Они прыгали, подныривали, верещали, кружились на месте. У берега волны были большими, но не пугали так сильно. Андрюша всякий раз вставал на колени, и ждал, пока волна не ударит его в грудь, не опрокинет. Меня это смешило. Да чего нелепо. На пляже кроме нас, почти никого не было, а все купальщики рассредоточились около берега. Максим Сергеевич вытащил из-под волны Фиру, наклонился к ней, что-то спросил, она засмеялась. Я ее далекое, звонкое: «Все нормально". Песок был влажным и неприятным. Я пытался что-нибудь нарисовать или слепить, словом, заняться какой-нибудь созидательной деятельностью, но у меня ничего не получалось. Если честно, я скучал. Скорее бы, думал я, Все вышли из моря. Еще я подумал, что ребята быстро высохнут из-за лихорадки. Я зевнул, посмотрел на темное небо и поймал носом первую не каплю дождя, а потом совершенно неожиданно я ощутил невозможность вдохнуть. Вода затекала в рот и в нос. Я чувствовал панику. Ногу свело судорогой, голова кружилась. Я хватался за кого-то и старался вскарабкаться наверх. Мои ногти впивались в чью то кожу. Невольно я делал кому то больно. Я тонул. Как страшно. Волны были такими сильными. И я не мог с ними справиться. Всякий раз волна накрывала меня с головой. Но я мог выбраться наверх, держась за него. И я больше ни о чем не думал. Секунда, крошечный вдох и опять волна. Грудь разрывалась от боли. Мне очень хотелось дышать. И в то же время я оставался самим собой. Сидел на берегу, в песке. С трудом сориентировавшись, я крикнул: "Максим Сергеевич!" Волны шумели. Он обернулся, махнул мне рукой. Я побежал к нему, в первую очередь думая об Андрюше. "Андрюша!" кричал я. "Андрюша!" Тут Андрюша мне ответил: "Что такое, Орлен?» Я осякся, упал в воду, не почувствовав её, потому что в бескрайней страшной воде я оказался ещё прежде. "Кто-то тонет!" крикнул я. Разбираться у меня не было времени, горло перехватил спазм. Я не мог вдохнуть. Максим Сергеевич поднял меня и тут же крикнул: "Андрюша!" Быстро из воды. Позовите спасателя с поста. Потом Максим Сергеевич поднял Фиру и Валю из воды, на берег сейчас же. Жданов, где тонут? Я покачал головой. Я не видел ни Володя, ни Борю. Бурное темное море не позволяло их разглядеть. Утопающие крайне редко зовут на помощь. Я об этом читал. Им не хватает воздуха, чтобы позвать. Грудь разрывалась от боли. Я и сам задыхался. Максим Сергеевич держал меня за шкирку, чтобы я не упал. Волны били меня по ногам. В этой ситуации мне сразу захотелось броситься в море, но это самое глупое, что можно сделать. Я их не видел. Все вокруг стало серым, дождь усилился. Вода была теперь сверху и снизу. А потом вдруг я разглядел светлую борину голову вдалеке от берега, впрочем, не так далеко, как я боялся. "Там!" крикнул я, и горло тут же снова перехватило. Максим Сергеевич уже бросился в воду. а дяденька спасатель, которого я даже не заметил, для начала вытолкнул меня на берег. Я лежал на песке, и все у меня внутри сжималось от спазмов. Небо заволокли еще больше темнеющие облака, сверху на меня лилась вода, и я боялся ею захлебнуться. Я не мог вдохнуть. Вода затекала в нос. В груди словно все разворошили, болело горло. Как же тяжело дышать, подумал я. Так похоже на приступ астмы. как его описывала Лёша. Потом всё стало цветным, и я потерял сознание. Но очнулся, по-видимому, очень скоро. Я увидел, как Максим Сергеевич и дяденька спасатель, тащит их на берег. Боря в руках у Максима Сергеевича непрестанно кашлял. Володя был без сознания. Я сразу испытал облегчение. Мне показалось, что если Володю вытащили сразу, то он точно не утонул. Совершенно точно ещё можно будет оказать ему помощь. Дяденька Спасатель, как мне показалось, грубо швырнул Володю на песок. Вы видели когда-нибудь, как проводятся реанимационные мероприятия? Наверное, вы видели это в кино. На самом деле, все немного не так. Во-первых, реанимационные мероприятия должны проводиться долго, вплоть до приезда скорой, а вскоре еще, в течение 40 минут. Во-вторых, совершенно не обязательно дыхание рот в рот. Самое главное это качать сердце. В-третьих, качать сердце очень тяжело. Лучше, если это будут делать два человека попеременно. В четвертых когда звоните в скорую, обязательно называйте: первое адрес точный, второе состояние человека, нет сознания, нет дыхания, потому что если нет дыхания, приедет реанимационная бригада. Третье обязательно необходимо сказать, приступаю к реанимационным мероприятиям, потому что иначе, правда, жизнь такова. Скорая может поставить этот вызов ниже по приоритету, ведь без реанимационных мероприятий человек погибнет до приезда скорой. Если же кто-то качает его сердце, появляется шанс. И еще очень важно правильно определить точку, где надо качать, и сама техника довольно сложная. Словом, много тонкостей. Я знал все это в теории, Нас учили оказывать первую помощь, однако я не знал, что в реальности все кажется так страшно. Я не знал, что на грудь Володи будут давить так, что хрустнут ребра. Я не знал, что из его рта будет вырываться столько воды, и как только в нем поместилось, я не знал, что его глаза откроются. темные, знакомые глаза, и окажется, что зрачки в них неподвижны. Я никак не мог поверить, что с Володи случилась беда. Это мой друг, мой товарищ. Как я мог подумать о том, что он больше никогда не заговорит, не будет дышать, не будет двигаться. Мы шли на море и смеялись. А теперь он был так страшно неподвижен, и это совсем не укладывалось в голове. Возникло словно бы две параллельные картинки. На одной Володя обычный, живой, смешной мальчишка, на другой бледный до синевы, с открытыми и неподвижными глазами. Эти Володи в моей голове никак не смыкались, словно отталкивались друг от друга, два магнита. Я не понимал, что это его новое состояние может быть теперь навсегда. Такой мысли я даже не допускал. Я вообще не понимал, что это тот же самый Володя. Мне все казалось, что настоящий, не несинюшный, необмякший Володя с нормальными глазами, в которых сужаются и расширяются зрачки, подойдет ко мне со спины и скажет что-то вроде: "Во прикол, да?" "Да", скажу я, и, может быть, заплачу. Но Володя был только один. он дергался, когда дяденька спасатель со всей силы наваливался на него. и Это оказалось мне признаком жизни, однако было только реакцией неживого тела на движение, на воздействие извне. Из его рта лилась вода. И это тоже казалось мне признаком жизни. Однако же вода выливалась из-за того, что ее силой выталкивали из его груди руки дяденьки спасателя. Наши девочки, обнявшись, плакали. Мы с Андрюшей стояли рядом с Борией. Боря продолжал кашлять. Я вытирал его полотенцем и смотрел на Володю. Володя был покрыт синяками и царапинами, как яркими мазками краски покрыт бледный, загрунтованный холст. Я все думал: с какой же силой надо цепляться, чтобы оставить такие царапины короткими, ухоженными Бориными ногтями. Боря все кашлял, из его рта текла вода, его стошнило желчью. Может, его постучать по спине? спросил Андрюша. Не знаю, не знаю. сказал я растерянно, продолжая его вытирать. На самом деле утирать Борю не для чего не было нужно, но я хотел закрыть ему угол обзора, хотел, чтобы он не видел, что там дяденька спасатель делает с Володей. Боря ничего не говорил. Он вообще не мог говорить. Я не знал, нужно ли приводить его в чувство. И склонялся к тому, что не нужно. Я только боялся, что он все осознает. хотя, наверное, зря. Его глаза были затуманенными, бессмысленными. и совсем светлыми. Я не мог, как следует испугаться. Мне все таки казалось, что все кончится хорошо, особенно когда приехала скорая. Я все еще чувствовал, как у Бори горит в груди, мне и самому хотелось кашлять, но теперь я мог сдержаться. Дождь прошел, небо посветлело и стало почти белым. Из-за этого белого неба море казалось теперь черным. Ветер нёс сюда песок. Тусклый странный свет лился прямо на меня, и от него Глаза щипало, как от взрослого шампуня. дяденька спасатель и Максим Сергеевич все это время попеременно качали сердце Володи, и когда врачи отогнали их, я увидел, как Максим Сергеевич разминает себе запястье. Я впервые видел переносной дефибриллятор. Однако я знаю одно правило: после установки дефибриллятора необходимо перед тем, как нажать кнопку, предупредить всех присутствующих: "Граждане, отойдите. Высокое напряжение. Смертельно опасно". прикоснувшемуся к человеку, телу, будет причинен большой ущерб, в некоторых случаях смертельный. Это очень опасно. Врачи не предупредили никого. Впрочем, зеваки держались подальше. А вот Боря вдруг рванулся вперед. Володя, я не знал почему. Может, он подумал, что его брату причинят вред или сделают больно. Боря все таки был не в себе. Я едва успел перехватить его, но Боря рвался из моих рук, и мне пришлось его немного придушить. Отчего наслабел довольно быстро. Моба упали на колени на песок, и Боря издал странный сухой всхлип. Я говорил: «Все будет хорошо, все будет хорошо". Я правда в это верил. Оттока тока тела Володи страшно дернулось, но я этому обрадовался. Это движение опять вернуло в тело подобие жизни. Я смотрел за этим снова и снова, смотрел и не мог насмотреться. Однако настоящей жизни того, что заставляло Володю улыбаться, умничать, бегать по утрам, целоваться с Маргаритой и волноваться за брата, уже не было. Этого больше не существовало в мире. И какой бы вселенной ни была огромной, в тот момент, когда дефибриллятор выключили, она показалась мне невероятно пустой. Я впервые осознал, что где-то в мире, большом и прекрасном, есть дыра, прореха, куда все утекает в конце концов. и исчезает бесследно